Со своей стороны он, подобно Владимиру, выставляет только право защищаться, предупреждать собственную гибель и считает свое дело правым, молит Бога, как мстителя за неповинную кровь, карателя преступлений, помочь ему в правом деле. Приводят также события из конца XII века, где брат убийством мстил за убийство родного брата другому родичу. Но конец XIII века был уже временем распадения родового быта. Приводят, наконец, желание князя Святослава Черниговского отомстить Всеволоду Суздальскому за обиду. Но здесь нет никакого соотношения с нашим событием. Линии Святослава и Всеволода, Ольговичи и Мономаховичи, давно уже находились в открытой борьбе. Родовая связь давно была между ними расторгнута. Здесь дело шло между двумя независимыми владельцами, и дело шло не об убийстве. Блуд велел отвечать Владимиру, что он будет всем сердцем помогать ему. Летописец старается сложить всю вину на Блуда. По его рассказу, Блуд стал обманывать Ярополка беспрестанно ссылаясь с Владимиром, советуя ему приступать к городу, а сам придумывал, как бы убить Ярополка. Но посредством граждан нельзя было убить его. Тогда блуд замыслил погубить князя Лестью. Он не пускал его на вылазки из города и говорил, «Киевляне ссылаются с Владимиром, зовут его на приступ, обещаются предать тебя ему». «Побеги лучше за город». Ярополк послушался, выбежал из Киева и затворился в городе Родне, на устье реки Рси. Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родни, где сделался большой голод, так что надолго осталась пословица «Беда, как в Родне». Тогда блуд начал говорить Ярополку. «Видишь, сколько войска у брата твоего! Нам их не перебороть, мирись с братом!» Ярополк согласился и на это, а блуд послал сказать Владимиру, «Твое желание сбылось! Приведу к тебе Ярополка, а ты распорядись, как бы убить его!» Владимир, получивший весть, вышел на отцовский теремной двор и сел тут с дружиною. А блуд начал посылать Ярополка. «Ступай к брату и скажи ему, что мне да, что и возьму». Ярополк пошел, хотя один из дружины именем Варяшко говорил ему, «Не ходи, князь, убьют тебя. Беги лучше к печенегам и приведи от них войско». Но Ярополк не послушал его, пошел к Владимиру, и, как стал входить в двери то два варяга прокололи его мечами, а блуд затворил двери и не дал своим идти за ним. Так был убит Ярополк. Варяжко, видя, что князь убит, бежал с двора к печенегам и много раз приходил с ними на Владимира, так что тот едва успел перезвать его к себе, поклявшись не делать ему никакого зла. Следовательно, изначальной киевской летописи оказывается, что Владимир был одолжен своей победою, во-первых, тому, что Ярополк не имел достаточно войска, чтобы стать против него в чистом поле, во-вторых, измене блуда, который, стращая князя вероломством киевлян, не пускал его на вылазки и потом уговорил совершенно оставить Киев». При рассказе об этом событии нельзя умолчать об известном отрывке из Иоакимовой новгородской летописи, сохраненном у Татищева. Не заключая в себе никакого противоречия начальной киевской летописи, летопись Иоакимова, главную причину Владимирова торжества, выставляет борьбу христианства с язычеством. Если бы даже это объяснение было выдумано, то и тогда нужно было бы упомянуть о нем как о догадке очень остроумной и вероятной. Известно, что отец Владимира Святослав по своему характеру не мог склониться на увещание святой Ольги, и что поклонники Христа при нем подвергались ругательствам от поклонников Перуна, хотя, собственно, гонения не было. Но во время Греческой войны По свидетельству Иоакима, Святослав переменил свое поведение относительно христиан. Поверив внушениям окружавших его язычников, будто виновниками неудач военных были христиане, находившиеся в дружине, князь воздвиг на них гонения, причем не пощадил даже своего брата Глеба и послал в Киев приказ разорить христианские храмы что у Святослава были, если не родные, то двоюродные братья, доказывает упоминание племянников Игоря в договоре с греками племянника Ольги при описании угощений ее Константином Багрянородным. Всего легче допустить, что этот племянник последовал в Царьграде примеру тетки, приняв христианство. Но, отказавшись от принятия христианства, сам Святослав, между тем, оставил сыновей своих при бабке христианки Ясно, какие внушения должны были получить от нее молодые князья. В Иоакимовой летописи читаем, что Ярополк был кроток и милостив, любил христиан, и если сам не крестился, боясь народа, то, по крайней мере, другим не препятствовал. Те, которые при Святославе ругались над христианством, естественно, не любили князя, приверженного к враждебной религии. Этим нерасположением к Ярополку воспользовался Владимир, то есть Добрыня, и успел отнять жизни владение у брата. Ярополк, по словам Иоакимовой летписи, послал увещевать брата к миру, и вместе войско в землю Кривскую. Владимир испугался и хотел было уже бежать к Новгороду, но дядя его Добрыня, зная, что Ярополк нелюбим язычниками, удержал племянника и послал в Ярополков стан с дарами к воеводам, перезывая их на сторону Владимира. Воеводы обещали передаться и исполнили свое обещание в битве при реке Друче в трех днях пути от Смоленск. Последующие события описаны согласно с начальной киевской летписью. Если мы примем во внимание рассказ Иоакимовой летписи, то нам объяснится поведение Владимира в первые годы его княжения. Торжество Владимира было торжеством языческой стороны над христианскую. Вот почему новый князь ознаменовывает начало своего правления – Сильную ревностью к язычеству ставят кумиры на высотах киевских».